Она испытывала безмерную благодарность к этому человеку. Кажется, ему от меня ничего не надо, кроме меня самой. И это прекрасно. Но у него есть мака, сравнение с которой мне не выдержать, ведь она так молода. Да не надо мне ничего. Пусть он живет с Макой, любит Маку, заводит с ней детей, но только пусть он и в моей жизни присутствует. Мы же можем быть друзьями. Ерунда, что мужчины и женщины не могут быть друзьями. Сущая ерунда. Пока был жив Юзик, я не чувствовала себя такой одинокой. Он помогал мне, он был настоящим другом, но судьба и его у меня отняла. Он умер в 37 лет от инфаркта. Никто даже предположить не мог, что у него больное сердце. Они сидели молча, оба устали. В вагоне было не слишком тепло. Она укуталась в свое пальто, замоталась платком, а он еще ласково обнял ее, и она уснула. Он тоже задремал, и оба не видели, что их пристально разглядывают. Он проснулся первым и подумал, — Не хочу домой, не хочу к Маке. Я ведь обещал вернуться только завтра. Позвоню сейчас Дуське и предупрежу, пусть приготовит мне постель. А вдруг Ангелина пустит меня к себе? Ничем, черт, не шутит. Пообещаю, что буду вести себя, как поймальчик. И зачем беспокоить Дуську? Она же не уснет, пока не убедится, что я благополучно добрался, а потом до утра будет выпытывать, почему это я не поехал ночевать домой. «Да, Федя, ты умеешь устраиваться в жизни!» «Какая странная женщина! С виду не подступи, стерва, да и только, а на самом деле ранимая, испуганная, нежная. Ее хочется защищать. А вот маку защищать почему-то совсем не хочется». Она сама, кого хочешь, защитит. Да и от кого ее защищать? У нее такие надежные папа с мамой, тетка с дядькой, бабушка. А у этой никого. Или все-таки кто-то есть. Платок сполз, и ему было видно маленькое ухо с гранатовой сережкой. Надо бы все-таки узнать, Что она делала в той гостиничке? У кого была? И почему, собственно, сережка потерялась? Невось была у мужика. Он ее там здорово трепал, вот сережка и вывалилась. И он увидел, словно наяву Ангелину в объятиях молодого парня. Кто там был? Да многие, но. Как-то никто не годился на роль геленого любовника. А она классно, умеет. Впрочем, в ее возрасте это не так уж удивительно. Он вспомнил зеленовато-карие глаза, в радостном изумлении смотревшие на него сквозь пелену снега. Нет, пошлая какая-то фраза получилась, но глаза хороши. А губы — песня. Так выражается Иваныч. Каждый раз, когда дядька спрашивает его, — Ну, как тебе моя новая книга? Племянничек отвечает одинаково. — Песня! И все-таки я идиот. Зачем было тащить ее в Питер? А что теперь? Как вернуться к Маке? — Я не хочу. — Но как же можно ее бросить? — За что? — За то, что она не Ангелина? — Да меня все друзья насмех смех подымут. — Бросил молоденькую красотку ради стареющей стервы. — Да никакая она не стерва. Но что стареющая — факт. Она же старше Макина на шестнадцать лет. На целую девичью жизнь. Ей было шестнадцать, когда родилась Мака. То есть она вполне годится Маке в матери. И еще. Мака столько сил вгрохала в этот ремонт. И что ж я скажу ей? Спасибо, дорогая, можешь быть свободна, так что ли? Совершенно неприлично. Стыд и срам. Ох! — Простите, Фёдор Васильевич, я уснула. — Выспались? — Как ни странно, да. — Геля, а вы пустите меня к себе до утра? — Зачем это? — Езжайте домой. — Ну, зачем? Среди ночи. — Геля, не хотите беспокоить жену? — Ладно. Вопрос снимается с повестки дня. Еду домой. Слегка обиделся он. За полчаса до Москвы она вдруг сказала. — Федор Васильевич, я вам бесконечно благодарна. — За что? — За эту эскопаду. Она оказалась для меня необычайно важной. Почему? Сложно и долго объяснять. Это касается моих сугубо внутренних проблем, но, как бы то ни было, спасибо. И не стоит вам ходить в милицию как-нибудь сама. Это опять была прежняя холодноватая стерва. Мака спала крепким сном. Она уснула, не выключив лампу, которая освещала распущенные рыжие кудряшки, белоснежную кожу и аппетитно выглядывающую из-под одеяла коленку. В спальне витал легкий аромат ванили, было тепло, уютно, сладко. — И куда меня черти носили? Чего я еще ищу? Зачем? — Как здесь хорошо с макой, Федор? прикрыл двери на цыпочках пошел на кухню он здорово проголодался к тому же надо было обдумать сложившуюся ситуацию вчера по телефону он наврал что едет срочно в Калугу. в подробности вдаваться не стал но алина засекла его в питере и неизвестно еще успела ли разглядеть ангелину это может быть опасно итак я Собрался в Калугу, а очутился в Питере. Пойти протаренным путем и наврать, что в Калуге меня упоили и отправили в Питер как героя иронии судьбы — бареет Вообще Калугу лучше исключить. Я до Калуги не доехал, а прямиком полетел в Питер. Но почему я ее не предупредил? а потому что еще не изжил холостяцкой привычки. А вот зачем меня понесло в Питер? Угу. холостяцкие привычки — прекрасная отмазка на первое время. Итак, я уже сел в поезд, чтобы ехать в Калугу, но тут мне позвонили. А зачем я ехал? В Калугу, спрашивается. Да еще внезапно. Лучше всего валить все на пьяный бред. Но почему я вдруг напился среди бела дня? Угу, я же пошел на это идиотское мероприятие. Мака прекрасно это знает. А там я встретил старого приятеля. От жуткой смертной скуки мы выпили в баре и решили вместе ехать в Калугу навестить старого друга. Но на улице... Едва выйдя из дома литераторов, мы наткнулись на этого самого старого калужского друга, который как раз собирался ехать в аэропорт. Да, мы вышли, а он нас увидал из такси, остановил машину и уговорил лететь с ним. Мы не хотели, решили просто проводить его в аэропорт, но там, как водится, выпили еще и очутились в Питере. Потом каким-то образом растеряли друг друга. Я зашел пообедать и встретил Ангелину. Или про Ангелину лучше не говорить. Нет, лучше сказать о том, мало ли кто еще мог нас видеть. Вполне правдоподобная версия пьяного, дружеского шатания. Надо бы только предупредить на всякий случай Ангелину. — Э, нет, не стоит. Не станет же Мака Звонить ей, проверять. И он, безмерно довольный своей выдумкой, Вернулся в спальню под бачок к Маке. — хорошо. Отоврусь завтра, и все. Буду жить честно с Макой, а Ангелина? — Бог с ней, с Ангелиной. Она не про меня. Но в милицию все-таки надо наведаться, иначе нехорошо получается. Навещал короба Ох, Федор, старт ты уже для этих двойных игр. Сходи к Стрешневу и довольно, на этом все. А ей отчитаешься по телефону. Никаких больше личных контактов. И с этим он уснул. А утром с покаянным видом поведал Маке историю своего путешествия из Москвы в Петербург и обратно, но об Ангелине даже не заикнулся. Боялся выдать себя. Мака казалось, поверила ему, посмеялась, нежно поцеловала его и умчалась по ремонтным делам, сказав на прощание. — Финичка, а я тебя за вчерашнее все-таки оштрафую. Вечером сводишь меня куда-нибудь поужинать. Да она же чистое золото, умилялся он. И чего меня все куда-то тянет? Совсем я, что ли, идиот. И чтобы поскорее покончить с Ангелиной, надо немедленно поехать в милицию. Я выполню свое обещание и все. Прощайте, Ангелина Викторовна. Вы, безусловно, хороши, но. «Хватит гнаться за двумя зайцами», — вспомнил он, — «хватит мне одной зайки, моей». Ангелина не выспалась, была раздражена и не могла ни на чем сосредоточиться. То она с восторгом вспоминала вчерашнее, то мучилась угрызениями совести, короче пребывала в полном раздрызге, вообще-то ей не свойственном. Она умела держать себя в руках. А потом вдруг решила, что должна повидаться с давней подругой, которая уже года три жила в деревне, редко бывала в Москве, и они не виделись почти год. Бася, вообще-то она звалась Варварой Николаевной, была по профессии Биологом и всегда мечтала о сельской жизни, но с ее двумя первыми мужьями об этом не могло быть и речи. И Бася, недолго думая, нашла себе третьего художника-керамиста, и они поселились в полузаброшенной деревне. Оба люди энергичные, умелые и неунывающие. Они привели в порядок две купленных по дешевке развалюхи, превратив их в жилой дом и мастерскую, и принялись сманивать в деревню своих друзей. Места там дивны, лес, речка, и деревня стала оживать. Бася даже завела корову. Ангелина редко у нее бывала, все-таки далеко от Москвы. Но сейчас она решила, что непременно поедет туда на выходные, А поскольку это была пятница, то она отпустила пораньше всех сотрудников, чтобы не ворчали, и решила ехать. К вечеру доберусь. Ей стало радостно от предстоящей встречи с подругой. Слава богу, подморозила, и можно будет проехать. Сядем с Баськой, и я ей все расскажу. Она мудрая, она посоветует и не будет читать мораль.